Самый страшный кошмар любой матери Пока я медитировал и получал массаж в Таиланде, самый страшный кошмар любой матери произошел с волонтером ООН и его камбоджийским переводчиком. Я прочитал об этом в избирательном новостном листке «Свободный выбор». На пресс-брифинге представитель юнток Эрик Фолд представил результаты расследования гражданской полиции Грашпола об убийстве Ацухита Накаты и Илея Сокфиепа в Кампонг 8 апреля. В соответствии с отчетом Грашпола, оба мужчины вышли из своего офиса в округе Просад Самба примерно в 7:30 утра, чтобы успеть на собрание по обсуждению вопросов безопасности в провинциальном штабе Юнток. Между семью сорок пятью и семью пятьюдесятью. На этих двух членов юнток напали, когда они ехали по дороге приблизительно в 8 километрах от Просад самба и 16 километрах от провинциальной столицы. Выводы следователей были сделаны на основе свидетельств и показаний единственного очевидца. Отчет гласил, что человек в зеленой форме, без кепки, выстрелил из АК-47 из кустов по приближающейся машине юнток. Пуля прошла через ветровое стекло и вылетела через окно, никого не задев. Стрелок, очевидно, после этого выскочил на дорогу и выпустил очередь в удаляющуюся машину. Он ранил пассажира, Лейсок Фиепа, в живот, руку и грудь. Следователи предполагают, что Наката, водитель, после этого остановил машину. Тогда напавший подбежал к пассажирской стороне, прикладом разбил окно и открыл дверь. Увидев, что переводчик тяжело ранен, преступник перешел на другую сторону и заставил Накату выйти. Высказано мнение, что он отвел Накату на несколько метров от машины, и это позволило Лейсок Фиеппу вызвать помощь по радио. «Дежурный офицер в Кампонгтхоме тогда немедленно приложил все усилия, чтобы послать на место происшествия патрульную команду и скорую помощь», — сказал Фолт. В то время как Лей был на радиосвязи, Наката сделал попытку убежать и, возможно, попытался спрятаться под машиной. В этот момент он был убит двумя выстрелами в упор, в голову и в плечо. «Наиболее вероятным мотивом преступления была месть персоналу юнток после найма офицеров для избирательных участков», — сказал Фолт. Пиу сталкиваются с запугиванием местного населения, включая членов КНВС – Камбоджийских народных вооруженных сил – с применением угроз. Характер отношения к юнток камбоджийцев в этом регионе, ранее очень дружелюбный, изменился после того, как некоторых из них не приняли на работу. Я не знал Ацухита или Ацу, так как знали его друзья. Все говорили, что он был хорошим парнем. После того, как он погиб, его отец бросил работу в Японии, чтобы работать на мир. Фиеп только что вернулся в Камбоджу из лагеря беженцев в Малайзии, чтобы приносить пользу в ООН. Или, в зависимости от того, насколько вы циничны, потому что больше ни одна страна не приняла бы его. И снова фотографии погибших были размещены в избирательном штабе. И опять профессор Остин попросил меня художественно оформить текст под ними. Убитым мужчинам было чуть больше двадцати. Сначала люди подумали, что их убили красные кхмеры. Но Кхиеу Самфан, однако, заявил, что слабая засада на дороге – это не стиль убийств красных кхмеров. И потом оказалось, что это правда. Убийцей, как выяснилось, был недовольный подросток, которого не приняли на работу в юнток. Для него стало слишком, что его не наняли и, соответственно, не дали зарплату. Два человека были убиты. Подростка так и не задержали. Красные кхмеры закрыли свой офис в Пномпене 13 апреля, за несколько дней до того, как убили Ацу и Фиепа. хи Самфан вылетел из города на самолете в Таиланд, дав обещание вмешаться в ход выборов. «Легко предвидеть», — сказал он в интервью «Пномпень-пост», «что ситуация станет еще более нестабильной, более опасной и более запутанной». Он добавил, что уезжает, потому что юнток не может более гарантировать его безопасность. Один из офицеров юнток добавил, что ки имел в виду, что он не мог больше гарантировать нашу безопасность. Ходили слухи, что старый, Получивший образование в Париже Киеву жалел нас, людей из ООН, чего нельзя было сказать о парнях, засевших в джунглях. Его отъезд, полный развал даже пародии на мирный процесс, возобновленная борьба, смерть Ацу потрясли всех. Военные ООН и Гражпол пообещали работать лучше. Офис в ООН нанял специалиста по безопасности. Офисы юнток стали выглядеть как военные заставы, потому что баррикады, пулеметы за мешками с песком и заборы из колючей проволоки были установлены напротив штаба юнток и избирательного штаба, компьютерного центра. Тогда же по всему городу расставили солдат ООН с автоматами напротив разных зданий ООН. Личный досмотр стал обычным явлением. Тем временем аналитическая служба ООН сообщила, что красные кхмеры перегруппировывались в более крупные соединения и посылали очень суровых командиров на передовые. Представители в ООН заявили прессе. «Мы осознаем тот факт, что стали мишенью». Один из них сказал в интервью, что поражается тому, что еще жив. Но нет, он не собирается увольняться. И нет, его родители... ничего не знают о настоящей ситуации. В сием некоторые из моих коллег спали в бункерах, которые для них выстроили военные. Их каждую ночь обстреливали снарядами. А утром 3 мая, в тот день, когда я вернулся в Нампень, войско из 250 красных кхмеров атаковало правительственных солдат около аэропорта в сием Погибло 9 человек. Два дня спустя красные кмеры напали на поезд в 50 километрах от Батамбанга, обстреляв его из стрелкового оружия, а также ракетами, после того, как взорвали рельсы перед ним. Погибло 13 человек. Всего лишь в 60 километрах от Пномпене, в провинции Кампунгспы, Красные кхмеры уничтожили штаб юнток выстрелами из гранатометов и минометов, а затем разграбили то, что от него осталось. Во время атаки погиб солдат из Болгарии. В его машину попала противотанковая граната. Пресса рассказала о двух похожих случаях на севере страны, но там обошлось без отправления на тот свет людей юнток. Это было, как заявила юнток прессе, Время без особого насилия. А? До выборов оставалось три недели.